Глава 24. Дарси. Месье Деву, адвокат, сидит с нами за завтраком на террасе. Он моложе, чем я ожидала. Ему под сорок, высокий, щеголевато одетый, с аккуратной черной бородкой, с проседью. Не лишен привлекательности. Он относится к тому типу мужчин, которые с годами становятся более интересными благодаря выдающейся внешности и карьерному росту, Ей нравится женщинам определенного возраста. С горечью я осознаю, что я и есть женщина этого определенного возраста. Я случайно замечаю, что на нем нет обручального кольца. Но забавно. Раньше мой взгляд никогда не задерживался на безымянных пальцах других мужчин, словно мое подсознание подталкивает меня вперед стрелой, указывающей на мое будущее. Возможно, именно такого мужчину я могла бы надеяться заполучить, если останусь одна. А я одна? Яичница-болтунья у меня в желудке лежит тяжелым камнем. Стол заставлен кофейными чашками, и я тянусь за своей, когда передо мной скользит скреплённая ксерокопия. Завещание. Серафины. де Маржелас. Кофе, который несколько глотков назад был бархатистым и вкусным, превращается у меня во рту в горькую жижу. Я отодвигаю стул от стола, слегка наклоняюсь и, уставившись на свои ноги, Пытаюсь подавить подступающую тошноту. Мои ногти на пальцах, ног выкрашены в ярко-желтый цвет. Перед этой поездкой я потратила деньги, которых у меня не было, на педикюр. Оливер многозначительно посмотрел на меня, когда я уходила, а я лишь мельком взглянула на него. Я просто выскочила за дверь с Милой и в качестве награды за то, что она терпеливо ждет в маникюрном салоне, позволила дочке выбрать для меня цвет. «Какая пустая трата денег», — мрачно подумала я, когда мастер закончила. Я пыталась убедить себя, что на солнце Прованса они будут выглядеть лучше, но сейчас, на этом самом солнце, мои пальцы смотрятся как-то нездорово. Так вот, почему Оливер влюбился в другую. Потому что у меня морщины, усталый вид, жирок на животе. Потому что годы, дети и борьба высосали мою красоту. Сейчас с моего места мне толком не видно, Арабель но исходящая от нее, такой прекрасной, сияющей, с плоским животом, энергия расстраивает меня. Это, наверное, не совсем правильное слово. Расстроена, когда твоя лучшая подруга переспала с твоим мужем. Влюблена в твоего мужа. Месье Дево попросил, чтобы на нашей встрече присутствовали я, Сильви и Викс. Бог знает, почему Викс. Возможно, бабушка оставила Викс какое-то произведение искусства — Я особо не зацикливаюсь на этом. У меня в голове бесконечный ряд тем, требующих размышлений. Но я заявила, что все мои друзья могут присоединиться. Почему нет? Достаточно скоро они все узнают о содержании завещания. Рабель узнает через Джейд, Викс или Оливера. Я не могу скрывать свои финансы от мужа. Неважно, как долго он еще будет носить это звание. Джейд гладит меня рукой по спине. И я должна признать, что чувствую себя виноватой за то, что подозревала ее в интрижке с Оливером, хотя она и не догадывается об этом. Я думаю о секретах, которыми мы с Джейд делимся, о том, что я обещала ей много-много лет назад. Обещания, которые я выполню сейчас, если смогу. Мы все представляемся, и оказывается, что месье Дево хорошо проинформирована каждый из нас. То, как он... Интересуется здоровьем Викс, дает понять, что он в курсе ее состояния. Он делает комплимент одежде Арабели и спрашивает, будет ли ее наряд показан в Инстаграме. Тошнотворно. Однако я с удовлетворением отмечаю тень разочарования на лице Арабель. Ее вводят из себя, когда люди говорят с ней о моде, а не о ее кулинарных успехах или деловой хватке. Мужчинам не нравится обсуждать деловую хватку женщины. Они предпочитают поговорить об их внешности и моде. Гарантирую. Именно так бы высказалась Арабель после ухода мисс Дево, не будь подобных обстоятельств. Она действительно так думает, но порой мне кажется, что она просто не упускает возможности лишний раз напомнить нам, что деловая хватка у нее есть. Затем, конечно же, мисс спрашивает о «The Fertility Warrior», заявляет о своей уверенности, что я помогаю огромному числу женщин, как будто я чёртова мать Тереза, а не начинающий предприниматель, с ударением на слове «начинающий». Я мямлю что-то о том, что все идет хорошо. При этих словах его брови слегка приподнимаются, и мне становится интересно, что ему рассказала бабушка. Почти уверена, что все. Предполагается, что ты должен рассказывать своему адвокату все. Значит, он знает о моих финансовых проблемах. По крайней мере, о том, чем я поделилась с бабушкой. Как неловко. И теперь, если я получу наследство, он будет знать, что я не справилась. Добилась успеха вовсе не благодаря своим заслугам. Я оглядываюсь вокруг, поражаясь огромным размером этого места, земли, виноградника, особняка. Я добьюсь успеха благодаря ей, благодаря всему этому. «Итак, давайте приступим», — начинает месье «Дарси, вы уверены, что хотите посвятить всех своих друзей в это сугубо личное дело?» Я делаю паузу, обдумывая свое решение пригласить Арабель. Когда-то она была моим союзником. Теперь я задаюсь вопросом, не воспользуется ли она полученной информацией в своих интересах, но что она может сделать? Завещание есть завещание. Все в порядке. Наконец, говорю я: месьедово прищелкивает языком, неодобрительно или одобрительно я не могу разобрать. На нем коричневый твидовый пиджак, накрахмаленная белая рубашка и темно-синие джинсы. Солнце освещает его лицо, которое становится помидорно-красным. Он, похоже, не возражает. Он, юрист, садится в кресло, на которое указывает клиент. Возможно, это несправедливое предположение, но я всегда считала, что юристы немного похожи на хомячков, которые бегают на полной скорости в своих колесах, чтобы угодить. Что ж, неловко об этом говорить, но, думаю, именно с этого я и должен начать. Видите ли, Серафина приходила ко мне всего месяц назад желая внести кое-какие изменения в свое завещание. «Впервые я задаюсь вопросом, не совершила ли бабушка что-нибудь безумное, например, вычеркнула меня. Что, если она оставила все Сильве? Я знаю, что есть какой-то французский закон о наследовании, гласящий, что дети или внуки должны унаследовать определенный процент. Таким образом, вы не можете лишить наследства своего потомка, по крайней мере, полностью». А что, если бабушка по какой-то причине нашла обходной путь? Она и правда сказала, что хочет обсудить со мной свое завещание. Это ужасные мысли, потому что... О, боже, даже признаться в этом самой себе кажется невыносимым, но убийство бабушки, кажется, способствовало решению огромной, терзающей меня проблемы. Как нечто настолько ужасное может стать причиной чего-то хорошего? Но вдруг сейчас все не так, как я предполагаю? Дарси, Сильви... «Мне жаль говорить об этом особенно вам, поскольку, думаю, вы не были посвящены. Вы ведь не знали, что у Серафина был рак. Рак крови. Очень редкий. Смертельный». «Рак? Что?» «Нет», — медленно выговариваю я. «Я не знала. Я вижу на лице Сильвишок, который должно быть написан и на моем. «Но», — выдыхает она, — «у Серафины рак? Это невозможно», — она сказала бы мне. «Я думаю, нет», — он деликатно кивает. «Некоторые клиенты предпочитают держать эту информацию в секрете, чтобы избавиться от боли своих близких». «Чтобы избавить нас от боли?» Я обмахиваю лицо веером, внезапно вспыхивая. «У бабушки был рак, и она мне не сказала? Родной внучке? Почему бы, по крайней мере, не сказать мне? Потому что я стала бы относиться к ней по-другому, — осознаю я» потому что наша последняя встреча была бы не нормальной, а слипким налетом болезни, потому что я бы убеждала ее пройти курс лечения, бороться, но в ее возрасте любая борьба, вероятно, заканчивается, и простое слово рак обращает ситуацию, затмевает все остальные разговоры и возможные счастливые моменты. Серафина сообщила мне во время нашей последней встречи, что пригласила вас всех сюда, Дарси, Арабель, Джейд и Викс. «Вы подумали...» «Что вы все думали об этой встрече?» Никто не произносит ни слова. Наконец Джейд приподнимает бровь. «Просто развлечение?» «Да, она надеялась, что вы так решите». Он кивает. «Но у нее была причина пригласить вас сюда. Так она мне сказала. Ей нужно было вам кое-что рассказать». Она волновалась. Я прочитал это в ее глазах. «Волновалась?» Спрашиваю я. Мое сердцебиение учащается. «Да, её беспокоило, что вы не слишком хорошо воспримете ее сообщение. Её беспокоило, что это может вызвать... проблемы». «Проблемы? Она объяснила вам хоть что-нибудь?» «К сожалению, нет», — качает он головой. «То же самое я сказал жандармам. Можете себе представить, насколько они заинтересовались завещанием и моим последним разговором с Серафиной, учитывая, что с ней случилось? Честно говоря, я и сам в ужасе от того, что пожелая. «Напуганная женщина пришла ко мне, а я не... Ну, что я мог? Похоже, у нее были причины для беспокойства. Хотел бы я знать больше, хотя бы подозревать о чем то но, вы «Полиция уже знает о сути завещания?» — интересуется Арабель. Уи, он кивает. «Итак, давайте перейдем непосредственно к нему. Документ лежит перед Дарси, Сильви и Викс, но я доведу его до вашего сведения довольно легко». Он несложный, хотя его толщина может указывать на обратное. Большая часть это сложные формулировки, касающиеся налогов и тому подобного. Что касается соответствующих положений, то основная часть имущества принадлежала мужу Серафины Ренье, деду Дарси, и это имущество переходит согласно воле Ренье, указанной в его завещании. Но у Серафины были и свои активы доходы от имущества ренье, инвестированные на протяжении многих лет. «Приносили неплохие дивиденды. В нашей беседе мы будем считать, что состояния объединены, потому что практически не имеет значения, от кого поступают деньги. Хорошо?» Слова рассыпаются у меня в голове, превращаясь в пыль. «Почему мои бабушка и дедушка встретили такой жестокий конец на этой земле? Все это кажется таким диким, когда смотришь на бассейн с его спокойной бирюзовой гладью всего в нескольких футах от себя». Я понимаю, что месье Дево смотрит на меня, чего-то ожидая. «А, да-да». Я киваю. Я забыла, на какой вопрос я должна отвечать. «Отлично. Итак, прежде всего я хотела бы сказать, что вы, Дарси, как единственная наследница своих бабушки и дедушки, поскольку ваш отец умер еще раньше, теперь очень, очень богатая женщина. Я чувствую, что вздох, который я сдерживала, наконец-то вырывается на свободу. «Что ж, это хорошо. Я чувствую, что все смотрят на меня, и думаю, они знают, что мне хочется завизжать. А вы бы не стали? Невзирая на обстоятельства, можно сказать, что я выиграла в лотерею. Говорят, счастье за деньги не купишь. Эту поговорку должно быть придумал богатый человек. Замок ваш, вместе с солидными активами, часть в доверительном управлении, в соответствующих инвестициях, часть напрямую». Мы можем обсудить все детали позже или сразу после этой встречи, наедине, если вы пожелаете. Я смотрю на свои руки, вместо того, чтобы смотреть на кого-либо из присутствующих. Да, мы можем обсудить детали наедине. Месье оживленно кивает. Итак, Дарси, у вас есть то, что мы называем остатком имущества, все, что осталось после уплаты налогов и расходов, а также ряда особых распоряжений. Сейчас я хотел бы перечислить эти распоряжения. Во-первых, мадам Сильви, Серафина оставила вам сумму в пять миллионов евро в доверительное управление, которое после вашей смерти перейдет Дарси. Пять миллионов евро? Сильви выглядит ошеломленной. Для чего мне такие деньги? Я думаю сказать ей, что пять миллионов евро это не такая уж сумасшедшая сумма, если она обзаведется собственным жильем. Сбережения на случай, если она заболеет, может быть, в конце концов, ей понадобится сиделка, что в ее возрасте 80 с небольшим вполне вероятно. Теперь я стала человеком, который считает, что 5 миллионов евро — это не огромная куча денег. В подобных ситуациях в фильмах люди дышат в бумажные пакеты. Думаю, мне сейчас такой пригодился бы. «Серафина хотела, чтобы вы ни в чем не нуждались до конца вашей жизни», — говорит месье Дево. «Так и будет». «Это слишком много. Это просто слишком...» Сильвия ошеломленно смотрит на гигантский платан. Тот, который предположительно является самым большим в Провансе. Я с удивлением осознаю, что он теперь тоже мой. «Теперь мы переходим к мадам Виктории», — говорит месье Я наблюдаю, как Викс нервно сжимает руки на коленях. Ее встреча с моей бабушкой, та, о которой она отказывается говорить, теперь всплывает у меня в голове. Она даже разговаривала с бабушкой по телефону перед этой поездкой. У них была запланирована тайная встреча. Но должно быть разумное объяснение включению Викс в завещание. Бабушка всегда питала к ней слабость, как и большинство людей. В Викс есть что-то в высшей степени привлекательное, чего нельзя сказать об остальных из нас. Арабель обладает модельным лоском и невероятно успешно. Женщины хотят быть на ее месте. Мужчины хотят обладать ею. Джейд слишком худая. Трудно не испытывать жалость к такой худышке. Полагаю, я никогда не связывала симпатию с жалостью, но, возможно, они действительно немного взаимосвязаны. А что касается меня? Я борюсь за серьезные вещи. Это правда. Но что касается мелочей, я не всегда понимаю, что мне нужно. Что-то вроде «принесите мне чай», то есть кофе. Ой, и ещё, наверное, маффин с корицей. Но у меня никогда не было особых предпочтений, кроме моего мужа и моих детей. Человек без особых предпочтений отходит на второй план, слишком блеклый, чтобы его можно было заметить. У Викс предпочтения конкретные. На то, чтобы сделать заказ в Старбаксе, у нее уходит 40 секунд. Я засекала время. Возможно, бабушка подарит Викс что-то в знак своего восхищения. Украшение или блюдо, которое той понравилось. Викс всегда делает комплименты людям по поводу вещей. Это еще одно из ее привлекательных качеств. Мадам Виктория и Серафина оставила еще 5 миллионов евро в доверительное управление до конца жизни. Слышен вздох, от которого костяшки домино могли бы упасть на стол. 5 миллионов евро Викс, но почему? У Викс ошеломленный, восковой вид пожилых пациентов, перенесших пластическую операцию. Когда она наконец заговаривает, она произносит: этого не может быть. Приятным, шепчущим голосом. Но это так, уверяю вас, вы можете посмотреть это прямо здесь, в завещании. Месье довольно ставит страницы, указывает на нужный пункт. Серафина ясно дала мне это понять. Она сказала, что Виктория будет удивлена и одновременно с тем все поймет. Он подмигивает Викс, как будто она в чем-то замешана. В чем, черт возьми, она может быть замешана. Почему Викс не должна удивиться, что моя бабушка, которую она не видела почти два десятилетия, Оставила ей по завещанию пять миллионов евро. Джейт язвительно усмехается: Если бы граф не был убийцей, тебе бы не поздоровилось Виксон. Затем Джейд морщится, мы не должны называть ей Виксон сейчас. Да, да. Итак, вот оно, говорит Месьедово. Есть еще несколько распоряжений, о которых вы можете прочитать на странице. Есть ли что-то для садовника? перебивает Арабель. «Думаю, я не единственная, кто задается этим вопросом». Месье Дево бросает на меня взгляд, и я не понимаю, почему, пока до меня не доходит. Он ищет моего одобрения, чтобы поделиться информацией. Это мера уважения и вежливости, которую он проявляет ко мне, заставляет меня чувствовать себя так, словно я постарела на 50 лет и заняла место своей бабушке. В этом есть смысл, медленно соображаю я. Он деловой человек, и если он хочет продолжать работать со мной... Что должен вести себя соответствующе. Я киваю. Странно, что мой кивок теперь обладает властью. Садовник под стражей, насколько мне известно. Месье Дево кивает. Рафаэль Аршамбо. О, какое красивое имя. Я ничего не могу с собой поделать. Это первое, что приходит мне в голову. Я всегда думала, что фамилия Оливера немного простоватая, односложная. Оливер Белл. Дарси Белл. «Звоните в колокол к Белл». Это табличка под нашим звонком. Я ничего не могла с собой поделать. Игра слов «Ring the bell for the bells». На английском. Где «белл» — колокол, а «белл» — фамилия. Где Маржелас, Аршамбо. Это фамилия с историей. Это имена, которые заставляют почувствовать. У них есть корни, как у Платана передо мной. Может быть, именно поэтому Оливер связался с Эрабель. У Бель нет корней. Месье Дево прочищает горло, прерывая мои размышления о фамилии садовника. Похоже, он почтительно ждал, пока моя задумчивость пройдет. Я рассказал об этом жандармам, и они были весьма заинтересованы. Месье Аршамба Серафина оставила прямой подарок в размере 500 тысяч евро. 500 тысяч евро садовнику, который собирал эти ужасные вишни? Я не могу сдержать своего негодования. Я вспоминаю 10 тысяч евро, переведенных на мой счет, которые, по мнению бабушки, должны были решить мои финансовые трудности. Неужели она ничего не понимала в финансах? Предполагать, что такая относительно небольшая сумма может быть существенной для меня, и при этом Викс и садовник получают право на такие суммы? Какая-то бессмыслица. У меня такое чувство, будто это один из тех головокружительных аттракционов на ярмарке, которые в любой момент могут разлететься на части. Во Франции, как и в Америке, действует закон. Убийца не может наследовать имущество человека, которого он убил, — говорит месье Дево. Но если месье Аршамба виновен... Если... — снова не выдерживает Рабель. Теперь кажется еще очевиднее, что это так. Деньги — фантастический мотив для убийства. Месье Деву пожимает плечами. «Я не в курсе расследования. Я сообщаю вам только те факты, о которых мне известно. Вы знаете, почему моя бабушка оставила такую крупную сумму относительно новому работнику?» — тихо спрашиваю я. «В мои обязанности как адвоката не входит выяснение мотивов клиента, но, по-моему, Серафина упоминала что-то о его бабушке». «Бабушке?» — Месье Деву кивает. «Серафина знала бабушку Месье Аршамбо. Это все, что я помню». Больше она ничего не говорила. Я фиксирую эту информацию. Его бабушка знала мою? Допустим. Но даже если это так, почему она оставила ему столько денег в своем завещании? Кыш, кыш, — говорит Викс, пытаясь отогнать настойчивую ярко-синюю птичку, которая подлетает к нашему столу в надежде поковыряться в корзинке с хлебом. Ну, конечно, здесь все живописно, даже животные. У меня раскалывается голова. «Мне нужно прилечь», — говорю я, вздрогнув. Я встаю, отодвигаю стул. «Хорошо», — Месье Дево кивает. «И еще кое-что». «Я замираю». «Это не имеет отношения к вам, Дарси. Вы можете уйти, если хотите». но конечно же, мне необходимо это услышать». Из своего кожаного портфеля Месье Дево достает письмо. «Серафина вручила мне это на случай, если с ней что-то случится. Я должен отдать конверт Сильви. «Мне?» Сильви практически бросается за письмом. Я завидую, но одновременно рада за нее. Я думаю о ее рассказе, как они с бабушкой писали друг другу письма, и теперь она получает одно из них с того света. Это, конечно, трогательно. Есть ли письмо для меня? Я не могу удержаться и не спросить. Месье качает головой, не без сочувствия. Боюсь только для мадам Сильви. Что она имела в виду, говоря, если с ней что-то случится? Уточняет Арабель. Да, соглашаюсь я, это странно. Прям так и сказала. Это правда странно, не так ли? пожимает плечами Месьедово. В то время я думал, что она имела в виду свой рак, но теперь я не так уверен. Кажется, она догадывалась, что находится в опасности. Вы сказали полиции, интересуется Джейд. Разумеется. Думаю, я отнесу свой чай наверх, говорит Сильви, отдохну в одиночестве. Теперь меня мучает еще один вопрос. Если бабушка действительно боялась Рафа, боялась за свою жизнь, то почему она оставила ему 500 тысяч евро? Я наблюдаю, как Сильвия встает, берет чайник и свою чашку и засовывает конверт под мышку. Рабель пытается забрать у нее чайник, но та отмахивается от нее. «Оставь, я вполне способна подняться наверх сама. Я делаю это гораздо дольше, чем вы все ходите по этой земле». Она поворачивается и коротко кивает адвокату. «Доброго дня, мисс Едево. Затем направляется в сторону дома. Я опять вспоминаю ее слова о том, как она обычно пила чай и читала письма бабушке. Я тоже собираюсь отдохнуть. Объявляю я, затем понимаю, что уже говорила это, и мое второе заявление излишне. «Я плохо спала прошлой ночью, мне тоже нужен отдых», говорит Арабель. «Почему она плохо спала?» Я сопротивляюсь желанию спросить, не потому ли, что она была в постели моего мужа. Нет, Оливер не стал бы, не в квартире, когда рядом дети. Или стал бы. У меня такое чувство, что я вообще не знаю своего мужа и других близких людей. «Я тоже хочу прилечь», — говорит Джейд. «Неудивительно. Ей всегда не терпится побыть одной при любой возможности». «Что ж, если все уходят...» Викс, как и я, никогда не любила вечера в одиночестве. Она берет круассан из корзинки. Я совершенно уверена, что эта прекрасная птичка только что клевала его, но я молчу. Это потребовало бы слишком много слов, слишком много энергии, которой у меня сейчас нет. Кроме того, я чувствую внезапный и очень острый гнев по отношению к Викс, которая отняла частичку любви моей бабушки. 5 миллионов евро любви, если быть точным. Я расстроена не из-за денег. Если мои подозрения относительно приблизительной стоимости имущества бабушки близки к истине, подарок Викс не сильно влияет на мою часть. Меня беспокоит его секретность, отношения, которые у них завязались и о которых я мало что знаю, и эти секреты, которые Викс все еще хранит об их несостоявшейся встрече, о телефонном звонке. Ей повезло, что убийца, Раф, ей действительно повезло, потому что иначе у меня возникли бы подозрения. Я думаю, любой здравомыслящий человек подумал бы именно так. «Давайте отдохнем и соберемся позже», — с нажимом произносит Джейд. «Ей нравится планировать. Я не в состоянии утруждать себя ответом. Я даже не потрудилась попрощаться с месье Дево, который, можно сказать, ничего мне не сделал, кроме того, что подарил мне статус «Очень богатой женщины». Сейчас я испытываю к нему иррациональную неприязнь за то, что он не уточнил у моей бабушки, почему она столь щедра к Викс и Рафу, за то, что она написала письмо Сильвии, а не мне. Будучи последним человеком, близко общавшимся с ней, он, тем не менее, не обладал никакой информацией. Повинуюсь импульсу, я хватаю булочку из хлебницы в тот самый момент, когда птица подлетает обратно, чтобы наброситься на нее. Мгновение мы боремся, и я выигрываю, вырывая добычу из ее жадного маленького клюва. Сначала меня переполняет ощущение победы, потом я осознаю, что испытываю радостное возбуждение от того, что сумела отобрать булочку у птицы. Я чувствую на себя взгляды, взгляды, с которыми не хочу встречаться. Булочка все еще у меня в руке. Я не собираюсь доставлять никому удовольствие, откладывая ее. Вместо этого, прежде чем зайти внутрь, я заставляю себя откусить от нее большой кусок. М, м м тяну я вызывающе, хотя я не уверена, для кого именно. Но не волнуйтесь, я не откусила ни кусочка от той части, которую клюнула птица. Я не настолько взбешена.